Глава двадцать третья Сжимая дрожащими ладонями букет белых цветов, я стояла у дверей малой гостиной и не решалась войти. Закрыв глаза, старалась выровнять дыхание и привести в чувство разбушевавшееся сердце. Оно билось так громко и так часто, что, казалось, еще немного и выпрыгнет из груди. Мне нужно было только войти внутрь, и тогда все станет ясно. Но почему же мне было так тяжело? Почему так больно? Рука касается гладкой поверхности двери и вновь опускается. У меня не хватает сил, чтобы войти внутрь. Ни моральных, ни физических. Никаких. И где вся стража, которая должна охранять эту гостиную? Почему у меня никто не хватает за руки и не уводит подальше отсюда? Так было бы легче для всех. Обернувшись, посмотрела в пустынные коридоры, сначала налево, потом направо. Никого, кроме спешащей ко мне на эфе. «Почему ты не заходишь?» Подходя, спросила меня принцесса. «Испугалась?» «Я не знаю». Шепчу и снова касаюсь двери. «Не могу открыть ее. Смелости не хватает. А может, безумства?» «Я помогу!» Серьезно произносит девочка и, толкая двустворчатые двери, обеими руками. «Вот, видишь, как просто!» Солнечный свет из гостиной проникает в коридор, падает на белоснежные розы, лилии и калы. Принцесса заходит внутрь и осматривается, поворачивается и хватает меня за свободную ладонь, ведет нас к собравшимся людям у стола. «Там все, кто нам нужен. Король драгорад второй Балвард с сыном и будущая жена моего Райлона. «Найфи!» — цежу сквозь зубы. «Остановись!» «Поздно! Надо решить этот вопрос прямо сейчас!» Продолжает идти к своему дяде, который изумленным взглядом смотрит на меня. Райлан не поворачивается и не видит, что я приближаюсь. А может быть, делает вид, что не видит. Мой любимый, мой избранный муж сидит рядом с Элис и что-то ей говорит. Они так близко, что, кажется, их щеки касаются друг друга. От этой картины мое сердце разрывается от боли, а ноги подгибаются. Руки дрожат, и я до сих пор не понимаю, откуда силой держать букет, который я сделала специально для нее. «Что вам здесь надо?» Король поднимается и принимает воинственную позу. Руки его сложены на груди. «Найфе, объясни». «Что и здесь происходит?» «Говори!» Прошептала Найфи, глядя мне в глаза, и дернула за руку, а потом посмотрела на поднявшегося брата. Я смотрю ему в глаза и не могу поверить в то, что происходит. Глаза его красные, лицо бледное и болезненное. Что с ним произошло за последние несколько часов после нашей ночи любви? Почему он выглядит так, словно видел смерть? быть может, даже с ней разговаривал. «Райлан», — произношу хриплым голосом, не отводя взгляда от родного лица любимого мужчины. «Что здесь происходит?» «Здесь?» — пожимает плечами и усмехается. «Ничего. А что? Почему этот деревенщина говорит с тобой так, словно вы знакомы?» — спрашивает недовольная Элис Дэй и наследного принца и берет его за руку. Смотрит на меня так, словно я грязь из-под ее ногтей. А я замечаю, что ее тонкие пальцы переплетаются с сильными пальцами моего мужа, и от увиденного мне становится трудно дышать. «Я не деревенщина, я... я...» Смотрю на Нафи, а потом перевожу взгляд на Райлона. «Скажи им, кто я? Кто мы?» «А кто мы?» Выпускает руку Элис Дэй и делает шаг в мою сторону. «Ты дочь садовника, получается, одна из служащих королевского замка, а я для тебя наследный принц королевства Скайдор. И по правилам этикета ты должна была склонить голову в знак уважения, как только вошла сюда. Сначала перед королем, а потом перед принцем, то есть мной». Проводит пальцем по темным волосам, и смотрит мне прямо в глаза. От его взгляда мне становится холодно и страшно. Это не мой Райлан, не мой любимый муж, который любил меня сегодня ночью, целовал и прижимал к себе. Не тот человек, который шептал нежности и слова любви. Передо мной стоит незнакомое мне чудовище, у которого одна цель – сделать больно, уничтожить раздавить. Я неохотно киваю и выдавливаю из себя подобие улыбки, подбираю подол свадебного платья и делаю реверанс перед королем. Простите, Ваше Величество. Поворачиваюсь к Райлану и приседаю перед ним. Ноги дрожат, и я молю всех богов о том, чтобы только не упасть, чтобы только не рухнуть перед ними. Простите, Ваше Высочество жесткой зубы, и чувствую, как внутри сердца, рядом с безграничной любовью, темной тенью поселяется ненависть. Ты прощена! спокойно произносит король и кивает мне. А теперь говори: зачем пришла сюда, и побеспокоила нас в этот час, когда решается судьба моего сына. тядя этой ночью Лира Монтера и лорд Райлан Баллард обвенчались в заброшенной церкви. Выпалила Найфи и, подойдя ко мне, взяла за руку. «Что ты сказала?» Прокричал король одновременно с леди Элис Дэй, которая пошатнулась и упала в кресло. Достав платок, начала махать им перед своим фарфоровым личиком, закатывать глаза и делать вид, что умирает. Сказать честно, у нее это неплохо получалось поскольку король бросился к своей будущей невестке со стаканом воды. Райланд же смотрел на меня, поджимая губы и ладонью сглаживая морщины на своем лбу. «Отец, все не так», – спокойно отвечает принц и уничтожающим взглядом смотрит на свою кузину. «Я сейчас все объясню». «Попробуй», – возмущенным голосом произносит король и направляется ко мне. Я машинально делаю шаг назад и запинаюсь о длинное платье. Ноги мои подкашиваются, и я падаю на колени. Роняю букет белоснежных роз, который тут же подбирает Райлан, и подходит к своей невесте. Смотрит на меня с высоты своего роста и, приглаживая полость ртука, произносит: Не было никакого венчания. Было! Вскрикивает Нафи и протягивает мне руку. Я видела! Сама была в церкви. Заброшенный, недействующей, где священником был местный кузнец, согласившийся на один вечер примерить сутану. Венчание было фальшивкой, фарсом. «Нет», — шепчу и отрицательно мотаю головой. «Все было по-настоящему. Мы поженились и поцеловались». «Лира Монтера, угомонись!» Успокаивает меня король. «Ответь мне, были ли произнесены свадебные клятвы? Как того требует традиция?» «Нет, не было», – заикаюсь я. «Может быть, принц Баллард надевал на твои запястья брачные браслеты?» «Нет, поджимаю губы и смотрю на найфи. Хочется сбежать отсюда, чтобы закончился этот фарс». Но этому не суждено случиться, поскольку ко мне подходит Элис Дэй, усмехается и оглядывает меня с ног до головы. «Ты не только моего жениха решила увести но еще и мое свадебное платье украсть!» Хватает меня за волосы и приближает свое лицо к моему. «Воровка! Голодранка! Нищенка!» Резко отпускает меня от себя, и я падаю на пол. Дрожь и судорожные всхлипы охватывают меня, и я на попе пячусь назад. Слезы застилают глаза, и я ничего не вижу. «Я буду щедрой», — улыбается Элис Дэй, — «оставлю тебе это платье, как память о твоем позоре, в тот день, когда твой любимый бросил тебя, выбрав более достойную, то есть меня».